Одна же контора домовладелицы располагалась на первом этаже, сразу рядом со входом. Стены здесь покрывала выцветшая зеленая краска. Мебель была старой, потертой и выглядела, как что-то попавшее сюда прямо из 70-х. Но телевизор, закрепленный на одной из стен, оказался 60-дюймовым Samsung 4K, а усов домашней антенны, подходящих к антуражу, нигде не наблюдалось.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 «В кое-каких областях бизнеса они сотрудничают, но я не назвал бы их друзьями, не разлей вода». А Симс мрачно добавила. «Они мужчины, причем богатые мужчины, а значит, обречены пожизненно пиписьками мериться, простите уж мой французский, чтобы проверить, кто из них круче». Она покачала головой.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 Это хороший городок, безопасный большей частью. О, я в курсе, что кое-кто из этих бузатеров не способен удержать себя в руках, отчего бывают драки, и кого-то в итоге уносят вперед ногами. Но, в общем, люди тут не носятся по округе только ради того, чтобы кого-нибудь убить. До недавнего времени, уточнил Декер.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 «Крамер когда-нибудь упоминала про кого-то подобного при вас?» — спросил Джеймисон. Он покачал головой. «Хотя не похоже, что она вообще стала бы». «Квартиру проверяли на отпечатке?» — осведомился Дейкер. «Нет, потому что это не место преступления». «А надо было бы», — резко бросил он. «У нас только один криминалист, и он раскатывает по заданиям сразу нескольких отделов полиции региона».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 Это пацифистская группа. Пацифистская или нет, на одной паршивой овце вполне достаточно, а в любом стаде обязательно найдется хотя бы одна паршивая овца.